Глава 29. О том, как граф Монсуро открыл, закрыл и снова открыл глаза, и как это явилось доказательством того, что он еще не окончательно мертв. «Какое счастье иметь хорошего друга, и особенно потому, что хорошие друзья встречаются редко!» — так размышлял Реми скача по полю на одной из лучших лошадей из конюшен принца. Он бы охотно взял Роланда, но граф Монсуро его опередил, и Реми пришлось взять другого коня. Я очень люблю господина де говорил себе Адуэн, а господин де со своей стороны меня тоже крепко любит. Так во всяком случае думаю я. Вот почему я сегодня такой веселый. Я счастлив за двоих. Затем он добавил, вдохнув полной грудью, — В самом деле, мне кажется, сердце у меня до краев переполнено. — Ну-ка, — продолжал он, экзаменуя себя, — ну-ка, как я стану раскланиваться с госпожой Дианой? Если вид у нее будет печальный, церемонный, сдержанный, безмолвный поклон, рука приложена к сердцу. Если она улыбнется, сверхпочтительный реверанс, несколько пируэтов и полунез, который я исполню соло. Господину уже де Сен-Люку, если он еще в замке, в чем я сильно сомневаюсь, виват и изъявление благодарности по латыни. Он-то убиваться не станет, будьте уверены. Ага, я приближаюсь. И действительно... После того, как лошадь свернула налево, потом направо, после того, как пробежала по заросшей цветами тропинки, миновала лесосеку и старый бор, она вступила в чащу, которая вела к стене. — О, какие прекрасные маки! — сказал Реми. — Они напоминают мне о нашем главном ловчем. Те, на которые он упал, бедняжка, не могли быть прекраснее этих. Рэми подъезжал к стене все ближе и ближе. Внезапно лошадь резко остановилась и, раздув ноздри, уставилась в одну точку. Рэми, ехавший крупной рысью и не ожидавший остановки, чуть не перелетел через голову Митридата. Так звали лошадь, которую он взял вместо Роланда. Частые упражнения в верховой езде сделали Рэми бесстрашным наездником. Он вонзил шпоры в живот своего скакуна, Но Митридат не шелохнулся. Этот конь, несомненно, получил свое имя по причине сходства его упрямого характера с характером пантийского царя. Удивленный Реми опустил глаза к земле в поисках препятствия остановившего его коня, но увидел только большую, увенчанную розовой пеной лужу крови, которую постепенно поглощали земля и цветы. Ага! воскликнул он. Уж не то ли это место, где господин де Сен-Люк проткнул господина де Монсоро. Реми поднял глаза и огляделся. В десяти шагах, под грубой каменной стеной, он увидел две неестественно прямые ноги и еще более неестественно прямое тело. Ноги лежали на земле, тело опиралось о стену. Вот террас! Монсоро! воскликнул Реми. Ник обиет немрот. Здесь умер немрот. Ну и ну. Коли вдова оставляет его здесь, на растерзание вороном и коршином. Это хороший для нас признак, и моя надгробная речь будет состоять из реверанса, пируэтов и полонеза. И реми, соскочив с коня, сделал несколько шагов в сторону тела. «Странно», — сказал он, — «он лежит тут, мертвый, совершенно мертвый, а кровь, однако, там». «А, вот след! Он добрался оттуда сюда. Или, вернее, этот славный Сен-Люк, воплощенное милосердие, прислонил его к стене, чтобы избежать прилива крови к голове. Да, так оно и есть» он мертв клянусь честью глаза открыты лицо неподвижно Мертвым, мертвешенник вот так раз два реми сделал выпад и протнул пальцем пустое пространство перед собою но тут же он попятился назад ошеломленный с разинутым ртом глаза которые реми только что видел открытыми, закрылись. Лицо покойника, с самого начала поразившее его своей бледностью, побледнело еще больше. Реми стал почти таким же бледным, как граф Монсуро, но, будучи медиком, то есть в достаточной степени материалистом, пробормотал, почесывая кончик носа. «Кредере, портентис, медиокре». Не слишком-то верь в чудеса. Раз он закрыл глаза, значит, он не мертв. И все же, несмотря на материализм Адуэна, положение его было не из приятных, и ноги подгибались в коленях совершенно неприличным образом, поэтому он сел, или, вернее говоря, соскользнул на землю, к подножию того дерева, у которого перед тем искал опоры, и оказался лицом к лицу с трупом. «Не могу припомнить, где точно», — сказал он себе. «Я где-то читал, что после смерти наблюдались определенные двигательные феномены, которые свидетельствуют лишь об оседании материи, то есть о начале разложения. Вот чертов человек! Подумать только! Он доставляет нам хлопоты даже после своей смерти. Просто наказание! Ей-богу!» Не только глаза всерьез закрыты, но еще и бледность увеличилась. «Хромохлорон» — зеленый цвет, как говорит Гальен. Альбус, белый цвет, как говорит Цицерон, который был очень остроумным оратором. Впрочем, есть способ определить, мертв он или нет. Надо воткнуть мою шпагу ему в живот на фут. Если он не пошевельнется, значит, определенно скончался. И Рэми приготовился проделать этот милосердный опыт. Он даже взялся уже за шпагу, когда глаза Монсуро снова раскрылись. Это событие оказало на Реми иное действие, чем первое. Он вскочил, словно подброшенной пружиной, и холодный пот выступил у него на лбу. На этот раз глаза мертвеца так и остались широко раскрытыми. «Он не мертв», — прошептал Реми. «Он не мертв. В хорошенькую же историю мы попали». Тут в голову молодому человеку вполне естественно пришла одна мысль. «Он жив», — сказал Реми. «Это верно. Но если я убью его, он станет вполне мертвым». Реми глядел на Монсоро. Граф тоже глядел на него и такими испуганными глазами, что можно было подумать, будто он читает в душе этого прохожего его намерения. «Фу!» — воскликнул вдруг Реми. «Фу! Что за гнусная мысль! Бог-свидетель, если бы он стоял на ногах и размахивал шпагой, я убил бы его с полным удовольствием! Но в том виде, в каком он сейчас...» Без сил на три четверти мертвый — это было бы больше, чем преступление. Это была бы подлость. «Помогите!» — прошептал Монсоро. «Помогите! Я умираю!» «Смерть Христова!» — сказал себе Рами. «Положение весьма затруднительное. Я врач, и, следовательно, мой долг...» облегчить страдания подобного мне существа. Правда, Монсоро этот так уродлив, что я почти вправе сказать не подобного мне, а принадлежащего к тому же роду. Дженус Хомо! Роду человеческому! Что ж, забудем, что меня зовут Адуэн, забудем, что я друг господина Дебюсси и выполним наш долг врача. Помогите, повторил раненый. Я здесь, сказал Реми, ступайте за священником, за врачом. Врач уже нашелся, и, быть может, он избавит вас от священника. Дуэн! воскликнул граф де Монсоро, узнав Реми. какими судьбами! Как видите, граф остался верен себе даже в предсмертной агонии он подозревал и допрашивал реми понял что кроется за его вопросом этот лес не был посещаемым местом сюда не приходили просто так без дела следовательно вопрос был почти естественным почему вы здесь повторил монсоро которому подозрения придали немного сил черт побери ответила дуэн Да потому что на расстоянии лье отсюда я встретил господина де Сенлюка. А, моего убийцу, пробормотал Монсуро, бледнее от боли и от гнева сразу. И он велел мне, Рыми, скачите в лес, и в том месте, которое называется Старая Лесосека, вы найдете мертвого мужчину. Мертвого, повторил Монсуро. Проклятие! Он так думал! сказал реми не надо на него за это сердиться но я и явился и увидел что вы потерпели поражение а теперь скажите мне прямо ведь вы имеете дело с мужчиной скажите мне смертельно ли я ранен а черт воскликнул реми вы слишком многого от меня хотите однако я попытаюсь поглядим Мы уже говорили, что совесть врача одержала верх над преданностью друга. Итак, Реми подошел к Монсоро и со всеми подобающими предосторожностями снял с него плащ, камзол и рубашку. Шпага прошла над правым соском между шестым и седьмым ребрами. Хм, хмыкнул Реми. Очень болит. Не грудь, спина. Ага. «А скажите, пожалуйста, какая часть спины?» «Под лопаткой!» Клинок наткнулся на кость, сказал Реми. «Потому и болит!» И он осмотрел место, которое граф указал как средоточие самой сильной боли. «Нет», — сказал Реми, — «нет, я ошибся!» Клинок ни на что не наткнулся, он прошел насквозь. «Чума побери!» «Славный удар, господин граф!» Отлично. Лечить раненых господином де -Люком одно удовольствие. У вас сквозная рана милостивый государь. Монсоро потерял сознание, но у Реми его слабость не вызвала тревоги. А, вот оно. Это хорошо. Обморок, пульс слабый, все как полагается. Он пощупал руки и ноги, кисти и ступни холодные. Приложил ухо к груди, дыхательные шумы отсутствуют, легонько постукал по ней, звук глухой. — Черт! Черт! Вдовство госпожи Дианы, возможно, придется перенести на более поздний срок. В это мгновение легкая красноватая блестящая пена увлажнила губы раненого. Реми поспешно достал из кармана сумку с инструментами и вынул ланцет. Затем он оторвал полосу от рубахи Монсуро и перетянул ему руку в предплечье. «Посмотрим», — сказал он, — «если кровь потечет, тогда, даю слово, госпоже Диане не суждено стать вдовой. Но если не потечет...» «Ах, течет! Ей-богу, течет!» «Прошу прощения, дорогой господин Дебюси, прошу прощения!» Но ничего не поделаешь. Врач — прежде всего врач. И в самом деле кровь, сначала словно бы поколебавшись одно мгновение, хлынула из вены. Почти в ту же секунду раненый вздохнул и открыл глаза. — А пробормотал он. — Я уж думал, что все кончено. «Еще нет, милостивый государь, еще нет. И, возможно, даже я выберусь. О, бог мой, несомненно. Но прежде давайте закроем рану. Погодите, не двигайтесь. Видите ли, природа в эту самую минуту лечит вас изнутри, так же, как я лечу вас снаружи. Я накладываю вам повязку» она изготовляет сгусток я опускаю вам кровь она ее останавливает ха, ха природа великий хирург милостивый государь постойте я вытру вам губы и Рэми провел носовым платком по губам графа сначала сказал раненый я только и делал что харкал кровью что ж теперь видите кровотечение уже остановилось все идет хорошо «Тем лучше, то есть тем хуже». «Как? Тем хуже?» «Тем лучше для вас, разумеется, но тем хуже. Я знаю, что хочу сказать. Любезный мой господин де Монсуро, боюсь, что буду иметь честь вылечить вас». «Как? Вы боитесь?» «Да, я-то себя понимаю». «Так значит, вы считаете, что я поправлюсь?» «Увы! Вы странный врач, господин Рами. Что вам в том, раз я вас спасаю?» «А теперь...» Рами прекратил кровопускание и поднялся. «Вы меня бросаете?» — спросил граф. «А, вы слишком много говорите, милостивый государь. Лишняя болтовня вредна». — Ах, да разве в этом дело? Мне скорее следовало бы посоветовать ему кричать. — Я не понимаю вас. — К счастью, ну вот вы и перевязаны. — А теперь? — А теперь я отправляюсь за помощью. — А я? Что мне пока делать? — Сохраняйте спокойствие, не двигайтесь, дышите очень осторожно, старайтесь не кашлять. — Не будем тревожить этот драгоценный сгусток. Какое жилье тут ближе всего? — Моридорский замок. — Как туда пройти? — спросил Реми, изображая полное неведение. — Переберитесь через стену, и вы попадете в парк, или же следуйте вдоль стены до ворот. — Хорошо, я поскочу туда. — Благодарю вас, добрый человек! — воскликнул Монсоро бы ты знал, каким добряком я на самом деле оказался!» — пробормотал Реми. «Ты бы меня еще не так благодарил!» И, вскочив на коня, лекарь галопом помчался в указанном направлении. Через пять минут он прибыл в замок. Все обитатели которого суетились и хлопотали, словно муравьи разрытого муравейника, обыскивая заросли и закутки парка, И прилежащий к нему лес, в бесплодных попытках обнаружить то место, где лежит тело их господина, ибо Сен-Люк, чтобы выиграть время, дал им неверные указания. Реми влетел, как метеор в эту толпу и увлек ее за собой. Он с таким жаром отдавал распоряжение, что графиня де Монсорро не смогла удержаться от удивленного взгляда. Тайная, смутная мысль! промелькнула в ее уме и на секунду затуманила ангельскую чистоту этой души. — А я-то думала, что он друг господина Дебюси, прошептала она, глядя, как удаляется Реми, увозя с собою носилки, корпию, чистую воду, в общем, все необходимое для лечения. Сам Эскулап со своими крыльями божества не успел бы сделать больше.